Глава двадцать ч е т в р т В небе мелькнула серая вспышка. И через секунду с небес на землю спикировал лунный воитель со своим бессменным пилотом, князем Новочеркасским. Два меча в руках х Арвина отражали солнечный свет, блики о г н е й молнии, порожденные техниками живы, сражающихся внизу людей. Два меча в руках Арвина, по максимуму усиленной альтерой, отрубили края треугольной головы сорнита. Эти куски упали на плечи твари, а затем соскользнули вниз. Два меча в руках Арвина легко высекли длинную мясную башню из верхней части туловища сорнита. Кровоточащая фигура со шлепком рухнула на примятую траву рядом с изумленным Акихита и на глазах начала исчезать. «Знаешь, а ты большой молодец, мой друг!» — услышал Акихита веселый голос Арвина. «Я рад, что ошибся». что ты не стал упрямиться и сразу сообщил о с о р н и т е Хотя ты ведь только сообщил, но на помощь не звал, так что все-таки я был прав насчет тебя». Японский принц удивленно моргнул, а затем усмехнулся, покачал головой и сказал, «Наш главнокомандующий, его величество император Объединенной Земли, особо подчеркнул, что информацию о появлении подобных монстров необходимо передавать сразу». Пару секунд таки хита молчал, а затем произнес, «Спасибо. Ты спас мне жизнь». «Не стоит, дружище, мы же не чужие друг другу люди», — отмахнулся Арвин. Но, не сдержавшись, добавил. «К тому же, если бы я это не сделал, Яна бы всем нам открутила головы. А коли бы я выжил, то уже Юля открутила бы лично мне за то, что ее лучшая подруга в трауре. Так что выбора у меня не было. А сейчас давай, приходи в себя. А я, раз уж уже здесь...» «С другими космодесантниками пойду немного поуменьшаю поголовье врага». А к и х и т а молча кивнул. Несколько секунд назад он заметил пронесшихся по небу бойцов в космодоспехах. В общем и целом, битва за Варшаву прошла примерно так, как мы и рассчитывали. Враг попытался провести несколько контратак, отвлекая на них наше внимание. Главной же целью врага был наш штаб. Но силенок не хватило. Мы все предвидели и приготовили скрытые резервы. Да в конечном итоге мне самому пришлось сражаться с группой, нацелившейся на наш штаб. Но это, откровенно говоря, потому что у меня чесались руки. Воины справились бы и без меня. Правда, потерь с нашей стороны стало бы немного больше. Я решил этого не допускать. К тому же без Арвина мне было скучно сидеть в штабе. Вообще, изначально я планировал дать Арвину подраться, защищая штаб, если враг все-таки атакует. И когда нытье моего лучшего друга мне окончательно надоело, я позволил ему надеть космодоспех и пить кофе уже при полной боевой готовности. Вот тогда нам и сообщили о с о р н и т е Арвин был готов, он и полетел, сияя от радости. Справился без труда. Затем мы начали собирать данные, опрашивать Акихита и его ближников и пришли к выводу, что японскому принцу посчастливилось стать свидетелем уникального явления — перерождения с о р н и т а Да, судя по репликам жука, которые передал нам Акихита, и по общей е г силе, можно с уверенностью утверждать, что Акихита убил Людомира. И в этот момент в съехавшем с катушек великом княжичи завелась новая жизнь. с а р н и т был голоден, значит, его запасы рахны были минимальными. Но он сожрал аж целого гуру, что дало ему силы противостоять Акихита, его гуру и мастерам. Но одного человека, пусть и гуру, Недостаточно, чтобы считать сорниты отожравшимся. Так и голодушку забил немного. И кучу энергии потратил до прибытия Арвина. А мой лучший друг после того, как получил частицу моей крови, как и я, стал сильнее в обращении с Альтерой. Итог был закономерен. Мы переиграли врага. Стратегически. И мы справились с неожиданным препятствием в виде появления прямо на поле боя нового сорнита. К слову, других сорнитов в битве замечено не было. По этому поводу вечером 3 сентября, когда мы обживались в главном Варшавском замке, у меня состоялся разговор с Арвином. Знаешь, Аск, покачивая в руке бокал с вином, мой друг сидел в мягком, обитом бархатом кресле в кабинете бывшего великого князя Варшавского. Я вот о чем думаю все эти дни. Раз уж старых сорнитов тут не было, стало быть, напугали мы до трясучки Георга. Я оторвал взгляд от портрета Германа Казимирова. деда л ю д о м и р а и повернулся к своему другу. «Интересные ты вещи говоришь. Похоже, наши мысли имеют схожее направление». Трусливый жук понял, что шансов удержать Варшаву у него мало и отозвал свое жучье семейство поближе к себе. Арвин кивнул, задумался на пару секунд, а затем хлебнул вина и произнес. «Здесь не любят говорить о победе заранее. Мол, не говори гоп, пока не перепрыгнешь». Ну, сам понимаешь, неуверенные в себе люди боятся спугнуть удачу. Прилюдно никого провоцировать не буду, но тебе скажу как есть. Мы победили еще до начала войны АСК. Сорниты хотели устроить гражданскую войну на территории России. Нам удалось справиться с этим. Сорниты хотели стравить нас с Китаем. Мы справились и с этим. В итоге, те, кто должен был быть нашим противником по плану сорнитов, сейчас вместе с нами бок о бок. «Сражаются против общего врага». «Слышал об успехах Сашки Гадова на центральном поле боя?» «Да», — хмыкнул я. «Он и однорукий гуру Волынский отлично проявили себя». «Вот», — наставительно поднял указательный палец Арвин. «Как и Лисинь со своими отрядами. Те, кто должен был быть против нас, здорово нам помогают. Сорниты просчитались. Недооценили умения планетарного принца». хотя теперь уже планетарного императора с к о л ь д а Александрита, решать проблемы и обзаводиться друзьями. Все так, мы смогли их переиграть, не стал спорить с очевидным я. Горстки жуков не справятся с Александритами, но к чему ты ведешь? Ни к чему, пожал плечами Арвин, откинувшись на спинку кресла. Разве что к тому, что финальная битва будет в Лондоне. Главный жук понимает, что мы не дадим ему житья. и что обязательно захотим избавиться от него. Он будет к этому готовиться. Помнишь, во время битвы с их кораблем и лордом Бекингемом ты был нашей наживкой? В каком-то роде сейчас, Георг, наживка для тебя». «И что?» — макнул я. «Нам теперь отказаться от похода за его головой». «Нет, что ты!» — п о с п е ш н о возразил Арвин. «Я лишь хочу сказать, что мне не терпится уже поскорее посмотреть на Туманный Альбион. Говорят, он о м е р з и т е л е н своей дождливости». Посмотришь еще. Я сел напротив и налил себе вина. До Лондона еще дойти надо. Я перевел взгляд на лежащую на столе карту Великого княжества Варшавского. Форк меня дирий. Я так до конца и не решил, как лучше мне разделить земли варшавские. Бой за Варшаву был своего рода генеральным сражением, после которого уже мало кто уверил, что Британии и Франко-Испании удастся оттяпать себе кусок российских земель или тем паче дойти до Москвы. Помню по этому поводу на нашей дружеской встрече в середине сентября Яна даже подкалывала Влада Белова, бывшего Белякова. «А ты молодец, Влад! Успел хорошенько натренироваться, чтобы устроить свой первый дебют во время такой важной битвы. Уверена, в будущем, когда на уроках истории будут изучать эту войну, битве за Варшаву будут уделять огромное внимание. А ты сможешь своим внукам рассказывать, что впервые насмерть, Бился с врагом именно под Варшавой. На что Влад смущенно ответил, «Да я не особо там что-то сделал». И поспешил сменить тему. И вообще, до внуков еще как до Пекина. Еще детей родить нужно. Зря он так, конечно. Яна тут же оживилась и быстро выпалила. «Ну так не тяните уже. Инна вон уже изнывает от долгого ожидания свадьбы. А ты все тянешь. И вообще, если сильно хочется, можно и без...» «Дорогая, ты слегка увлеклась». Положив руку на плечо лучшей подруги, прервала ее Юля. Когда взгляды девушек встретились, жена Арвина многозначительно кивнула. «Ну да, ну да», — подняла руки Яна. «Молчу, молчу». Ребята тогда рассмеялись и не стали развивать тему свадеб, столь любимую среди наших подруг. Ведь среди девчонок только у Сони и Юли в этом вопросе беспроигрышная позиция. «Я же тогда с улыбкой глядел на Влада Белова. который что-то энергично шептал на ухо Инне, пока еще Комаровской. Среди биологических сверстников Влад стал моим первым другом в этом новом мире. Тогда просто веселый парень с развитым чувством справедливости и средненько-родословный, звезд с неба не хватающий, не знающий толком, чем хочет заниматься. А сейчас глава своего собственного рода с небольшой торговой сетью, з а н и м а ю щ е й с я продажей дальневосточных морепродуктов в Москве, Енисейский и Твери. Взрослый мужчина, экстерном окончивший школу и посвятивший освободившееся время финансовому благополучию нового рода и тренировкам. Осваивал Альтеру, улучшал владение живой и обучался пилотировать космодоспех. И вот теперь он действующий космодесантник. С Альтерой. Форкменядири быстрее бы среди местных воителей Альтера появились мастера, а то ведь кроме нас с Арвином. До сих пор никто не может проводить инициации. Дни сменялись днями, а недели — неделями. По всему миру русские воины и их союзники теснили британцев, франко-испанцев и всякую мелочь, которая когда-то давно решила поддерживать наших врагов. И теперь об этом жалела. И с радостью сдавалась нашим бойцам, когда подворачивалась возможность. Рекорд за день мы поставили 16 октября, когда за сутки перед нашими ратями склонили голову сразу три африканских княжества. Одно княжество на Балканах и крохотное королевство в Индокитае. В это же время в Европе наши рати топтали земли немецких княжеств, которые до этого дали проход британцам и франко-испанцам. Иными словами, гнали мы врага подальше от наших западных границ, довольно быстро эти границы расширяя. Пока лишь условно. Однако тайного соглашения с Габсбургами мне достичь удалось. А на официальном уровне императорская семья Священно-Римской империи и германской нации публично обвинила часть своих князей в самоволии, в том, что они пошли против личных просьб имперских советников. Честно говоря, я до сих пор не уверен, что когда немецкие князья только задумывали пустить к себе британцев и франко-испанцев, Габсбурги в самом деле просили их так не делать. Скорее уж, выбрав выжидательную позицию, через доверенных лиц намекали князьям одновременно «И пустите британцев, и не пускайте», чтобы потом, по факту, выбрать нужный стул, оттопнув второй подальше. В результате германский императорский род остался в плюсе, ничего самолично и не сделав. Ведь вольности княжеств раздражают у многих правителей. Каждый император втайне желает, чтобы все земли были имперскими. И если все выйдет гладко, немцы избавятся от княжских земель в обмен как раз на земли имперские. Но это в лучшем случае случится после Нового года. А пока как-то незаметно наступил этот самый Новый год. Традиционный, русский, празднуемый 21 декабря. Как известно, в этот день император обращается к своим подданным с торжественной речью. Наш император пока что, увы, говорить не умеет, однако в кадре мы его показали, а затем я взял слово. Жители Российской империи. Вот и подошел к концу очередной жизненный цикл. Закончился 2010 год. Год, принесший нашей стране тяжесть страшной потери, связанный с исчезновением древнего рода Рюриковичей. Год, который ознаменовался началом больших войн. Год, тяжелый для всех нас. но в то же время год, принесший нам и много хорошего, воцарение нового императора, посланного нам богами, завершение междоусобиц, выдворение врага с земли русской, год, в котором Россия обрела новые силы и новых верных друзей. Год, в котором наша великая империя окончательно убедилась в том, кто является ее главным врагом, кто сделает все, чтобы лишить нашу империю величия и силы, Я говорю о правителях Британской империи и всех, кто их поддерживает, тех, кто сделал много зла нашему миру, и тех, кого в скором времени повергнет наша могучая империя. Я прикрыл глаза и плавно выдохнул. Затем, по д н я в веки, попытался улыбнуться как можно теплее и произнес. Но все это будет в будущем, а сейчас у нас добрый праздник. Я желаю каждому из вас, жителям Российской империи, провести Новый год со своими близкими, отдохнуть, загадать желания. Нет, поставить перед собой цели и в следующем году приложить все необходимые усилия, чтобы эти цели реализовать. Друзья мои, желаю вам теплого счастья и крепкого здоровья. Пусть все у вас будет хорошо. Я замолчал и обозначил кивок. Жители империи, ласково продолжила моя супруга, Я присоединяюсь к словам моего мужа. Вы знаете, что многие года род моих предков хранил вас от бед и проклятий врагов. Теперь эта ноша лежит на плечах моего нового рода, нашего рода, Александрит. Я обещаю вам, что наш род будет силен и крепок, защитит империю и сделает ее сильнее. И желаю вам, чтобы ваши рода и семьи с каждым днем становились сильнее. «Желаю, чтобы между вами и вашими близкими всегда была крепкая связь, чтобы она не истончалась, а становилась с каждым мгновением только крепче. С Новым годом, ж и т е л е й империи! Ваши родные с вами! Александриты с вами! Да будет Новый год благостным для всех нас под всевидящим ликом богов!» Это обращение ж и т е л е й империи видели в записи. А вот жители княжества Енисейского имели честь лицезреть нас Софьей и Археем вживую на городской площади. Мы не могли проигнорировать тех, с кем начинали. Тех, кто трудился на производстве космодоспехов, сражается за защиту этого производства, тем самым обеспечивая силу рода Александрит. А после выступления можно было наконец-то собраться с е м ь е й в нашем Енисейском доме. Точнее, сразу четырьмя семьями — Александритами, Никитиными, сидоровыми и единственнойставшейся в живых носительницей умершей фамилией рюрикович моей тещей как же я рада что мы можем собраться все вместе торжественно произнесла соня подняв фужер с игристытым вином и многозначительно посмотрела на меня Хе. моей жене не терпится отпраздновать новый год семейный праздник очень многое значит для сони она лишь с прошлого года обрела свою собственную семью в которой может жить под своим собственным именем и фамилией, где она на самом деле чувствует себя на своем месте. Ну что ж, не буду заставлять любимую женщину долго ждать. Я встал и обвел родню взглядом. Буду краток, и з ы р е к я. Поздравляю всех с Новым годом. Спасибо, что пришли. Все мы многое обрели в прошедшем году. Кто-то стал дворянином. Я бросил взгляд на Вадима и Мари. Кто-то... лучшим учеником своего потока и главой учсовета. Взгляд на Глеба. Кто-то бабушкой, это теща. А кто-то претендентом и чемпионом империи. Я подмигнул Борису, который всего лишь несколько часов назад в тяжелом финале одолел брата Арвина. А потом летел на самолете в Енисейск на семейное празднование. Разумеется, летел вместе со всеми нами. Мы с Соней сегодня в московском Кремле Выступали перед гостями на приеме в честь завершения турнира. Так что, пометуя обо всех сложностях, с которыми я столкнулся ровно год назад, я, пользуясь своим положением, перенес финал турнира и прием по этому поводу на первую половину дня. Потому нам не пришлось чрезмерно превозмогать, чтобы успеть в столицу нашего княжества к полуночи по местному времени. Родные заулыбались после моей короткой речи. «А кто-то стал родителями и членами императорского рода», — весело усмехнулся Боря. «Да, одна парочка умудрилась всех обогнать и перегнать. Хотя что еще ожидать от наших Александритов?» — поддержала его моя теща. «С Новым годом!» — воскликнула Соня, высоко подняв бокал. «С Новым годом!» «С новым счастьем!» «Ура!» — раздался веселый звон хрусталя, смех родных. «Мы все вместе выпили». отмечая наступление нового жизненного цикла, нового года, в котором Россия поставит точку в борьбе с британской напастью.